56. -е. Сэм. Весь оставшийся путь, пропускные пункты, метро, пересадки проходит гладко. Мы выходим из подземки на воздух и дневной свет и идем к месту встречи, дому неподалеку, где живет один из девяток. «Доходим быстро, звоним и нас впускают, здесь многолюдно, постоянно прибывают новые участники, чтобы получить дальнейшие указания, когда мы входим, некоторые уже отправляются на места, а кто там в дальнем углу комнаты? Ава, меня пронзает радость, как же я по ней соскучилась, и в то же время мне тревожно, как она узнала, куда приходить». Тут она меня заметила, скинула руку и стала пробираться сквозь толпу, и я кинулась ей навстречу. Мы сплетаемся в крепких, яростных объятиях, я беру ее за руку и отвожу в укромный уголок, подальше от лишних глаз. «Откуда ты узнала, Ава?» «Написала Лукасу», — говорит она, «и с опозданием понимаю, что стоило просить его держать все в секрете от Авы. Зачем ты пришла? А ты...» «Я увязла в этом по уше, но ты нет, тебе не следует здесь быть». Она помедлила, а потом сказала. «Некто Коулсон просил передать, что ты еще можешь выпутаться, если позвонишь ему». Я поражена. «Коулсон? Он говорил с тобой?» Я качаю головой. «Вчера я бы еще задумалась, но не сегодня. Мне уже поздно отступать, а ты должна». Она молчит и явно что-то утаивает. Что-то по-прежнему прячется в ее глазах. Когда я пыталась рисовать Аву в прошлый раз, от меня постоянно ускользала какая-то деталь, без которой невозможно увидеть настоящую Аву. Она никак не давала мне этого разглядеть. Я чувствую, что время уходит, и все несказанное, не пережитое, тайное должно раскрыться именно сейчас. И больше всего сейчас мне хочется узнать Аву, узнать ее по-настоящему». «Ты что-то утаиваешь, да? Что бы там ни было, Ава, доверься мне, скажи мне, пожалуйста». Она опускает взгляд и молчит, секунду, другую, третью, потом смотрит мне в глаза. «Когда лордеры стали разыскивать тебя, я подумала, что мы больше никогда не увидимся, а потом поняла, что тебе удалось сбежать, и я должна была прийти, я хотела увидеть тебя еще хоть раз». И я улыбаюсь от счастья, что она рядом, хоть ей и не стоило приходить. Не хочу подвергать ее опасности. Я хотела, чтобы она была в безопасности. Внутри переплелось множество чувств, и, глядя Аве в глаза, открытые, полные эмоций, я вдруг разом все понимаю. Кожа горит, дыхание учащается, и в ее глазах я читаю то, что, в общем-то, всегда знала. «Сэм, Ава!» Я вздрагиваю и оборачиваюсь. «Это Лукас!» Он подходит, целует меня в щеку и отходит, чтобы поговорить с Джура. Я качаю головой, но Ава не видит, уткнувшись взглядом в пол. «Это не то, он не...» — она вскидывает голову. «Он не нравится мне в этом смысле», — объясняю я и, наконец, понимаю, почему ничего не чувствовала к Лукасу или другим мальчикам. «Не так, как мне нравишься ты», — добавляю тихо, — и ее глаза вспыхивают, — «Вот почему я хочу, чтобы ты ушла», — говорю я. «Ты должна уйти, прошу». Сзади какой-то переполох, раздается детский голос. «Ники, я велел тебе оставаться с тетей», — расстроенно отчитывает Лукас. «Я убежал, тоже хочу пойти». «Нельзя, я обещал тебя защищать, ты еще слишком маленький». «Нет, я иду с тобой». «Нет, Ники, нет времени тащить его обратно», — говорит Джура, — «придется брать с собой». Я слышу, что творится вокруг, но все кажется отдаленным, будто мы с Авой остались наедине. Мы существуем отдельно от остальных, слышим их, но видим только друг друга. Взглядом я умоляю Аву послушаться. «Уходи, прошу». «Никто не хочет отвести Ники обратно», — просит Лукас. «Для меня нет пути назад, но о тебе никто не знает», — уговариваю я, не отрывая взгляда. «Прошу, уходи, Ава, ради меня». Я пойду, громко говорит она. Это ответ Лукасу, не мне. Я отведу Ники. Лукас звонит друзьям и рассказывает, куда отвести Ники. Появляются все новые люди, обсуждают предстоящее дело. Время от времени небольшие группки покидают дом, чтобы занять места в округе. Я пойду последний, с Лукасом и Джура. Я слышу все обсуждения, но думаю только об Аве. Спасибо, что согласилась, говорю я. А вы вскидывает руку к горлу. Она надела медальон. «Раньше ты не носила украшений. Это мамин медальон». Она потянула за цепочку и положила медальон на ладонь. В нем есть фотографии. «Была. Моя детская. И локон волос. Наверное, она забрала их с собой». Я касаюсь серебряного овала с искусной резьбой, свисающего с плетеной цепочки. Цепочка запуталась в одном месте над медальоном. Здесь узелок. Не получается распутать. Я пыталась. Давай я. Я хорошо с таким справляюсь. Она колеблется, снимает и передает мне.